Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните, было совсем неприятно. Вы помните, было совсем неприятно, страшно, неловко и просто кошмар. Все это случалось в вечернее время, фантазии детской, яркий пожар. Взрослым об этом, наверное, не скажешь, они по-другому ведь смотрят на мир. Точнее... Они его вовсе не видят, там, где ты им его начертил. Только ты лег, мама свет погасила, Ласковых снов пожелала тебе, Затем, уходя, тихо дверь затворила, И вот ты лежишь один в темноте. А в темноте это и есть какие-то тени, Которые ползают в разных углах, На потолке, на шторах, на стенах, И, кажется, даже в твоих волосах С ними в обойме шорохи, скрипы, странные звуки ты ухом ловил, Молясь про себя, чтобы кто-то из старших почаще с проверкой к тебе заходил».